Глава 8. Как и предполагал Грейв, об аресте Эстер и спровоцировавших его событиях не написал разве что ленивый. К сожалению, Эшерли не удалось остаться в тени, его имя тоже засветилось в газетах. Это очень подпортило маго настроение, мрачный, злой. Он с раннего утра только и делал, что вымещал раздражение на ком ни попадя. Об этом я узнала от миссис Кук, которую застала на кухне за кипой газеты и журналов. Экономка смаковала пикантные подробности скандальной истории, нисколько не смущаясь, что немаловажную роль в ней сыграл ее племянник. это мисс Форли такая душка!» Делилась своими соображениями женщина, пока я наполняла наши чашки ароматным чаем. «И зачем было с ней расставаться?» Вздохнула горестно, а потом проворчала. «Глупый мальчишка!» «Расставаться?» Рука дрогнула, и на белоснежной скатерти, расшитой синими и желтыми цветами, стали проявляться, быстро расползаясь по ткани, рыжие пятна. «Вот растяпа!» К счастью, миссис Кук, поглощенная изучением периодики, не обратила на разлитую заварку внимания а я поспешила скрыть следы преступления, замаскировав чайные кляксы сливочником и сахарницей. С сосредоточенным видом кухарка перелеснула страницу, не отрывая от разворота взгляда, сказала. — У меня появилась замечательная идея — пригласить мисс Анабель на ужин. — И что вы думаете, — он ответил. — Фыркнул раздраженно и заявил, что будет жестоко, а также глупо давать мисс Форли ложные надежды. «Видите ли, он предпочитает оставить в прошлое в прошлом, не понимая, чего он носом воротит. Такая симпатичная девушка!» Взгляд миссис Кук продолжал скользить по стручкам, а с губ срывались слова возмущения. По большей части, недовольство ее было адресовано Эшерли. «Быстро допив чая обезглавив расписанного глазурью песочного человечка, я поспешила покинуть кухню». «Раз господин сегодня не в духе, лучше отсижусь у себя, по берегу нервы и свои, и Грейва». Однако в холле замедлила шаг и, так и не достигнув лестницы, направилась к герцоговскому кабинету, двери которого были открыты настежь, явление весьма редкое. Но что самое странное сейчас, в кресле его светлости восседала маэжи. Один за другим выдвигала ящики стола, Внимательно осматривала каждый и при этом что-то негромко бормотала. «Все в порядке?» Пройти мимо я не смогла. Уж слишком подавленной выглядела сестра его светлости. Моя же встрепенулась, подняла на меня глаза. «Бабочку не могу найти. Может, ты видела? Небольшая такая, размером с ладонь. С крыльями, усыпанными мелкими камушками, хрусталем. Я купила ее и оставила здесь» чтобы показать Эшерли, И совсем про нее забыла. А вот теперь нигде не могу найти. Девушка расстроена надула губы и снова прошлась взглядом по книжным стеллажам. Эта бабочка должна была стать украшением моей коллекции. Знал бы, брат, сколько я за нее заплатила. Виновато потупилась, словно опасаясь, что вот сейчас ее начнут распекать за растраты. В памяти всплыло утро, Когда я впервые увидела подружку-куртизанку нашего метра помнится, простившись с нахальной девицей, выше пригласил меня в кабинет, где от души отчитал за то, что общаюсь с Маром. Кажется, она лежала возле пресс-папье, но я уже давно ее не видела. Маэ же завздыхала еще печальней. Было видно, игрушка ей очень нравилась. «Мистер Тайтус!» Хозяин магазина сказал, что эта бабочка единственная в своем экземпляре. Навряд ли мне повезет найти другую такую же. Давай поищем вместе. Пытаясь хоть как-то приободрить страдалицу, предложила я. Она ведь не могла просто взять и исчезнуть. Может, ты все-таки забирала ее из кабинета? Маэ же неуверенно пожала плечами. Может быть... Увы, совместные поиски тоже не увенчались успехом. Ни на пыльных стеллажах, ни на столе, ни даже в ящиках секретера крылатого создания обнаружить не удалось. Видя, что моей же уже готова расплакаться, постаралась ее отвлечь. Покажешь других своих бабочек, попросила с улыбкой. Мне бы очень хотелось взглянуть на твою коллекцию. Лицо девушки просветлело, а взгляд, устремленный куда-то вдаль, подернулся мечтательной дымкой. Конечно, покажу. Я уже давно их собираю. И все благодаря Эйшерли. Это он подарил мне моих первых бабочек в день моего десятилетия. Целую корзину, представляешь? Мэй же улыбнулась, погружаясь в светлые детские воспоминания. Напитанные чарами они приходили в движение, стоило к ним прикоснуться. Мне нравилось, когда сверкающий рой начинал кружить вокруг меня, наполняя комнату шелестом множества крыльев. Я только и успевала что вертеть головой. Любуюсь каждой своей красавицей. А в ясную погоду, в лучах солнца, они кажутся еще прекраснее. С упоением рассказывала о своей страсти девушка. «Я покажу тебе и те самые первые, что сделал для меня брат. Жаль, Чары со временем слабеет, и многие уже успели сломаться. И те, что приобрела сама. Каких у меня только нет — золотые, медные, серебряные, и каждая по-своему особенная. Пойдем!» Напрочь позабыв о своей потере, Майя же радостно схватила меня за руку. Однако не успели мы выйти из кабинета, как на пороге нарисовался его недовольная светлость. «Что это за собрание вы тут устроили?» — окинул нас обеих суровым взглядом. Мая же стушевалась и робко ответила. «Бабочку искали». «Ищите в другом месте. Я тебе уже говорил, ее здесь нет и никогда не было». Отрезал раздраженно. Возражать злющему магу желания не возникло, поэтому я только смиренно кивнула. «Не было, значит, не было». А моя же, насупившись, явно задетая резким тоном брата, тихонько пробормотала. «Ладно, мы тогда пойдем. Свобода была так близко, я почти достигла утопавшего в лучах зимнего солнца хола, когда услышала за спиной сухое «Ива, задержись». «Потом покажешь», — шепнула, обращаясь к Маэже и, как на гильотину, поплелась к злюке магу. Грустно кивнув в ответ, девушка выскользнула в холл, бесшумно прикрыв за собой двери. Расположившись за рабочим столом, в котором мы успели провести тщательную ревизию, Эшерли жестом велел мне устраиваться в кресле и уже более спокойным голосом проговорил. «Не передумала?» «Не передумала насчет чего?» Настороженно переспросила я, не представляя, что у высшего на уме и к чему он клонит. А мистере Дершере». Грейв расслабленно откинулся на высокую спинку, поймав мой вопросительный взгляд, продолжил. «Каждый вечер пятницы Шейн отправляется в опиумный притон на Розвелл-стрит. Должен быть там и сегодня». «Идеальнее место, чтобы увидеться с ним без свидетелей, не придумаешь. Но это не обязательно делать тебе, Ива. Я и сам вполне могу с ним встретиться». Червячок сомнения в груди снова зашевелился. Однако это не помешало мне ответить твердо: «Нет, поеду я. Если беспокоишься, что в последний момент начну колебаться, не стоит». «Я так долго этого ждала и ни за что не отступлю». «Да нет, я беспокоюсь совсем о другом». Усмехнулся Высший. Более не пытаясь меня отговорить, принялся посвящать в детали своего плана. Тёмное платье, шляпка с густой вуалью, его светлость утверждает, что ни один уважающий себя аристократ не отправится в клуб, подобный тому, который посещал мистер Дершер, без маскировки. Я хоть и не была аристократкой, но советом Грейва пренебрегать не стала. Никто не должен был меня узнать. На сей раз Эшерли не стала вызывать водителя, вел машину сам. Поэтому в салоне я сидела одна и могла не опасаться, что маг ощутит мои переживания. Волнение, стремительно переходящее в страх, которому примешивалась неуверенность. Где-то глубоко внутри раздавались робкие упреки совести, заглушаемые другим голосом. Голосом, взывавшим к возмездию. Кто бы мог подумать, что и жертвой когда-нибудь превращусь в охотницу. Вот только вместо того, чтобы сохранять холоднокровие, меня обуревало смятение. Неуместное сейчас чувство — неуместная слабость, которой я не имела права подаваться. Уверена, в ту далекую ночь мистер Дершер не мучился ни сомнениями, ни угрызениями совести. Он получил то, чего хотел. Теперь пришла моя очередь. Глядя в окно на город, объятый стужей, я сжимала в руках маленький атласный радикюль. Сейчас он являлся самым главным моим сокровищем — Хранил в себе футляр с ядом и зачарованный компас, что должен был помочь мне отыскать Шейна. Центр Марияра, его богатые районы остались далеко позади. Здесь же на окраине лишь изредка на обочине мелькали газовые фонари. Тьма и тишина расплескалась по грязным улицам, захватили в свой плен убогие строения, просочились в каждую подворотню. Каждый уголок. В одном таком пропитанном невообразимыми миазмами наш парамобиль остановился. Распахнулась дверца, и его светлость в длинном черном пальто и низко нахлобученном цилиндре протянул мне руку. «Все помнишь?» Вложив свою ладонь в его, согласно кивнула в ответ. Почему-то говорить не получалось, голос словно куда-то исчез. Несмотря на холод, руки в перчатках были влажными, сердце в груди стучало резко игулка, с каждой секундой ускоряя свой ритм. Следовало поторопиться, пока Эшерли не понял, что со мной происходит, и не запихнула обратно в парамобиль. И так весь вечер хмурился и за ужином только и делал, что сверлил меня словно буром, напряженным взглядом. Маг порывался пойти со мной, но я убедила его, что это лишнее только больше внимания привлечем вдвоем. Я туда и обратно. Не дожидаясь, пока Высший передумает, по крутым ступеням стала спускаться в подвал, в котором расположился наркотический притон, гордый именующийся клубом. Над дверью, перед самым входом в райское местечко, покачивалась керосиновая лампа, разливая тусклый свет по полу и щербатым стенам. Поколебавшись секунду, все же толкнула дверь. Та отворилась с протяжным скрипом, явив моему взору просторную комнату с низким потолком. От едкого дыма, тут же пробравшегося в легкие в горле, болезненно запершила. Силе сдержать рвущийся наружу кашель, прижала к лицу платок, пропитанный духами. Другая рука сжимала артефакт, стрелка которого советовала не обращать внимания натянувшиеся вдоль стен широкие деревянные нары и расположившихся на них торчков, а идти прямо через комнату в слабо освещенный коридор. То тут, то там, в полумраке, вспыхивали крохотные алые огоньки курительных трубок. Слышался ленивый шепот, иногда... Вялый смех. Тщетно борясь накатывающей дурнотой, я ринулась вперед, стараясь смотреть не по сторонам, а только на компас. Но не успела сделать и нескольких шагов, как из дальнего угла выскочил мальчишка-надсмотрщик и принялся совать мне в руки трубку и порцию наркотика. Потом тихо отказалась я и протянула пареньку пять стернов. Мгновение и банкноты исчезла в кармане юноши, а сам он растворился в угарном тумане. Словно его и вовсе не было. Более никем не задерживаемая, я торопливо зашагала по коридору, света здесь было больше, и запахи так не раздражали. Скрытые полупрозрачными занавесками комнаты, просторные и совсем крохотные, были предназначены для более состоятельных клиентов таких, как Шейн, предпочитавших покой и уединение, а не совместное курение со всякого рода шпаной. Я уже почти достигла конца коридора, когда стрелка компаса внезапно дернулась и, описав круг, указала на синюю занависку из органзы, предлагая выяснить, что же за ней находится. В полумраке небольшой комнаты различила кушетку и возлежавшего на ней Дершера. В сердце пропустило удар, а потом зашлось от волнения. Рядом с Высшим, устроившись прямо на полу, сидела какая-то девица, преданно жимая безжизненно свисавшую руку своего господина. В отличие от мага, на девушке маски не было. Глаза обоих были прикрыты, лица преисполнены блаженства. Возле кушетки на резном столике стоял набор для курения. Опиумные трубки, маленькая лампа, деревянные мисочки, наполненные курительным экстрактом. Початая бутылка вина до да два бокала, на кромке одного из которых темнел след от помады. Признаюсь, надеялась застать мага одного, а не в компании, пребывавшей в наркотическом опьянении шлюхи. К счастью, Ненужная свидетельница пока что не подавала признаков жизни. Я осторожно пересекла комнату, стараясь двигаться как можно тише, аккуратно переступила через незнакомку, чуть шевельнувшуюся и тут же, к счастью, снова затихшую. Опустилась на краешек кушетки и, дабы прогнать последние сомнения, стянула с высшего маску после чего артефакт был возвращен в радикюль, а его место в моих руках занял футляр из темно-коричневой кожи. Порой мне приходилось делать уколы бабушки, страдавшей сахарным диабетом, но то, что собиралось вести мистеру Дершеру, едва ли можно было назвать лекарством. Не снимая перчаток, закатала высшему рукав рубашки. Мужчина зашевелился, что-то неразборчиво пробормотал. Я прикусила губу, призывая на помощь всю свою выдержку, всё свое хладнокровие. Вот веки мага дрогнули, и его тусклый, пустой взгляд заскользил по комнате, не спеша подбираясь ко мне. «Ты ведь даже не помнишь меня!» — проговорила шепотом, доставая с футляра шприц. Янтарная жидкость замерцала в бликах неровного пламени. Пальцы предательски дрожали. Хорошо, хоть голос звучал твердо, отстраненно, словно во мне сейчас не боролись, попеременно захлёстывая друг друга противоречивые чувства. Нет, конечно же, не помнишь. Ты и без всяких волшебных блоков с легкостью позабыл о девушке, которая поломала жизнь. Вы трое. Мак продолжал расслабленно лежать, пялись на меня остекленевшим взглядом. Скорее всего, даже не понимал, что происходит. Возможно, я оказалась ему миражом, странной галлюцинацией, вызванной действием опия. Инстинкт самосохранения Высшего не проснулся даже тогда, когда тонкая игла коснулась кожи. Плавно погрузилась в вену, Выталкивай из себя капли яда. Возможно, вспомнишь потом, когда очнешься. Возможно, даже расскажешь друзьям о девушке из-за вашего прошлого. Предупредишь, чтобы были осторожны, хотя это им вряд ли поможет. Темная бусина крови выступила на коже и спрятала шприц в футляр, замерла на миг, всматриваясь в красивое с идеальными чертами лицо, такое безмятежное и такое порочное. Вот оно начало искажаться в гримасе боли. Вышедернулся, застонал, по стройному молодому телу прошла судорога. «Передавайте от меня привет мистеру Уокману и господину Дельклеру». Расшаркалась я напоследок. Следовало спешить, пока боль еще не настолько острая, и шея не начал вопить скрючившись на узкой лежанке, Скрючившись на узкой лежанке, мак жалобно скулил, словно умирающее животное. Шептал что-то неразборчиво, кажется, просила о помощи. Увы, его спутница находилась не в том состоянии, чтобы прийти на подмогу. Обернувшись в последний раз, я отодвинула невесомый полок, оглушенная собственным дыханием, с шумом вырывавшимся из груди и гулом собственных шагов, рванула по коридору, умоляя себя не оглядываться и мечтая только об одном, как можно скорее оказаться дома.